Глава пятая. Третье мытерство. Митя хоть и заговорил сурово, но, видимо, ещё более стал стараться не забыть и не упустить ни одной чёрточки из передаваемого. Он рассказал, как он перескочил через забор в сад отца, как шел до окна, и обо всем, наконец, что было под окном. Ясно, точно, как бы отчеканивая, передал он о чувствах, волновавших его в те мгновения в саду, когда ему так ужасно хотелось узнать, у отца ли Грушенька или нет. Но странно это. И прокурор, и следователь слушали на этот раз как-то ужасно сдержанно. Смотрели сухо, вопросов делали гораздо меньше. Митя ничего не мог заключить по их лицам. «Рассердились и обиделись», — подумал он. «Ну и черт!» Когда же рассказал, как он решился, наконец, дать отцу знак, что пришла Грушенька, и чтобы тот отворил окно, то прокурор и следователь совсем не обратили внимания на слово «грушенька». знак, как бы не поняв, вовсе какое значение имеет тут это слово, так что Митя даже это заметил. Дойдя наконец до того мгновения, когда, увидев высунувшегося из окна отца, он вскипел ненавистью и выхватил из кармана пестик, он вдруг как бы нарочно остановился. Он сидел и глядел в стену и знал, что те так и впились в него глазами. — Ну-с, — сказал следователь, — вы выхватили оружие и... И что же произошло затем? — Затем. — А затем убил, хватил его в теме и раскроил ему череп. — Ведь так, по-вашему, так, — засверкал он вдруг глазами. Весь потухший был огнев его, вдруг поднялся в его душе с необычайною силой. По-нашему, переговорил Николай Паршёнч. Ну, а по-вашему? Митя пустыл глаза и долго молчал. По-моему, господа. По-моему, вот как было, тихо заговорил он. Слёзы личьи. Мать ли моя умолил Бога. Дух ли светлый облагозал меня в том мгновении, не знаю, но чёрт был побеждён. Я бросился от окна и побежал к забору. Отец испугался и в первый раз тут меня рассмотрел, вскрикнул и отскочил от окна. Я это очень помню. А я через сад к забору вот — Это и настиг меня, Григорий, когда я уже сидел на заборе. Тут он поднял, наконец, глаза на слушателей. Те, казалось, с совершенно безмятежным вниманием глядели на него. Какая-то судорога негодования прошла в душе Мити. — А ведь вы, господа, в эту минуту надо мной насмехаетесь, — прервал он вдруг. — Почему вы так заключаете? Заметил Николай Парфёнчик. Ни одному слову не верить, вот почему. Ведь понимаю же я, что до главной точки дошёл. Старик теперь там лежит с проломленной головой, а я, трагически описав, как хотел убить, и как уже пистол выхватил я вдруг ото окна, убегаю. Поэма в стихах. можно поверить на слово, молодцу, ха, насмешники вы господа. И он всем корпусом повернулся на стуле, так что стул затрещал. А не заметили ли вы, начал вдруг прокурор, как будто и внимание не обратив на волнение Мити, не заметили ли вы, когда отбегали от окна, Была ли дверь в сад, находящаяся в другом конце флигеля, отперта или нет? Нет, не была отперта. Не была? Была же оперта напротив и кто же её мог её отворить? Ба, дверь постуйте, как бы вспомнил он вдруг и чуть не вздрогнул. А разве вы нашли дверь отпертую? Отпертую? Кто ж её мог отворить, если не сами вы её отворили, страшно удивился вдруг Митя. Дверь стояла отпертою, и убийца вашего родителя не самоненавошёл в эту дверь и совершив убийство, этой уже дверью и вышел. Как бы отчеканивая, медленно и раздельно произнёс прокурор: Это нам совершенно ясно. Убийство произошло очевидно в комнате, а не через окно, что положительно ясно из произведённого акта осмотра и из положения тела и по всему. Сомнений в этом обстоятельстве не может быть, никаких. Митя был страшно поражён. Но это же невозможно, господа, восклицал он, совершенно потерявшись. Я я не входил. Я положительно, я с точностью вам говорю, что дверь была заперта всё время, пока я был в саду и когда я убегал из сада. Я только под окном стоял и в окно его видел и только, только до последней минуты помню. Да хоть бы и не помнил, то всё равно знаю, потому что знаки только и известны были, что мне, да Смердякову, дай ему покойнику. А он без знаков никому был в мире не отворил. Знаки? Какие же это знаки? С жадным, почти истерическим любопытством проговорил прокурор и вмиг потерял всю сдержанную свою осанку. Он спросил, как бы робко подползая. Он почуял важный факт, ему еще неизвестный, и тотчас же почувствовал величайший страх, что Митя, может быть, не захочет открыть его в полноте. — А вы не знали! — подмигнул ему Митя, насмешливо и злобно улыбнувшись. А что, коль не скажу, от кого тогда узнать? Знали ведь о знаках-то. Покойник, я, да смердяков, вот и все. Да еще небо знало, да, но ведь вам не скажет. А фактик-то любопытный. Черт знает, что на нем можно соорудить. Ха! Утешитесь, господа, открою. Глупости у вас на уме. Не знаете вы, с кем имеете дело. Вы имеете дело с таким подсудимым, который сам на себя показывает. Во вред себе показывает, да-с, ибо я рыцарь чести, а вы — нет. Прокурор скушал все пилюли. Он лишь дрожал от нетерпения узнать про новый факт. Митя... Точно и пространно изложил им всё, что касалось знаков, изобретённых Фёдором Палчем для Смердякова, и рассказал, что именно означал каждый стук в окно. Простучал даже эти знаки по столу и на вопрос Николаю Парфёнче, что стало бы те он, Митя, когда стучал старику в окно, ты простучал именно тот знак, который означал грушенька пришла, ответил с точностью. Что именно точно так и простучал, что, дескать, грушенька пришла. Вот вам. Теперь сооружайте башню, оборвал Митя и с презрением опять от них отвернулся. И знали про эти знаки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 Прищемили мерзавку за хвост. Хе! Я вижу вас насквозь, прокуроры. Вы ведь так и думали, что я сейчас вскочу, уцеплюсь за то, что вы мне подсказываете, и закричу во всё горло: "А, это Смирдиков, вот убийца!" Признайтесь, что вы это думали. Признайтесь, тогда буду продолжать. Но прокурор не признался. он молчал и ждал. "Ошиблись, не закречу на Смирдикова", сказал Митя. "И даже не подозревайте его вовсе. А вы подозреваете? Подозревали и его". Митя уткнулся глазами в пол, ждтых в сторону, проговорил он мрачно. "Слушайте, с самого начала вот почти ещё тогда, когда я выбежал к вам Давиче из-за этой занавески, у меня мелькнула уж эта мысль: Смердяков. Здесь я сидел за столом и кричал, что не повинен в крови, а сам всё думаю: Смердяков. И не отставал Смердяков от души. Наконец-то Чепер подумал вдруг тоже Смирдиков, но лишь на секунду. Тот же же рядом подумал: нет, не Смирдиков. Не его это дело, господа. Не подозреваете ли вы в таком случае ещё какое другое лицо? Осторожно спросил было Николай Парфёнч. Не знаю, кто или какое лицо. Рука небес или сатана, но не Смердяков решительно отрезал Митя. Но почему же вы так твёрдо и с такой настойчивостью утверждаете, что не он? По убеждению. По впечатлению. Потому что Смердяков человек низжайшей натуры и трус. Это не трус. Это совокупление всех трусостей в мире, вместе взятых, ходящее на двух ногах. Он родился от курицы. Говоря со мной, он трепетал каждый раз, чтоб я не убил его, тогда как я и руки не побимал. Он падал мне в ноги и плакал, он целовал мне вот эти самые сапоги, буквально умоляя, чтоб я его не пугал.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 Может быть, вам слишком подло мне же в глаза говорить это. Потому подло, что я это сам говорил вам. Не только хотел, но и мог убить. Да ещё на себя добровольно натащил, что чуть не убил. Ну ведь не убил же его. Ведь спас же меня ангел-хранитель мой. Вот это вот а вы и не взяли в соображение. А потому вам и подла. Подла. Потому что я не убил. Не убил, не убил. Слышите, прокурор, не убил. Он чуть не задохся. Во всё время допроса он ещё ни разу не был в таком волнении. А что он вам сказал, господа? Смердяков-то. Заключил он вдруг помолчав. Могу я про это спросить у вас?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 В чрезвычайно сильно, может быть, в десятый раз с ряду повторявшимся припадке падучей болезни. Медик, бывший с нами освидетельствовав больного, сказал даже нам, что он не доживёт, может быть, и до утра. Но в таком случае отца чёрт убил, сорвалось вдруг у Мити как будто он даже до 7 минут и спрашивал всё себя смердиков или не смердиков. Мы ещё к этому факту воротимся, порешил Николай Парфёнович. Теперь же не пожелаете ли вы продолжать ваши показания и далее? Митя попросил отдохнуть, ему вежливо позволили. Отдохнув, он стал продолжать, но было ему, видимо, тяжело. Он был измучен, оскорблён и потрясён нравственно. К тому же прокурор теперь уже точно нарочно стал по минутно раздражать его прицепкой к мелочам. Едва только Митя описал, как он, сидя верхом на заборе,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 Не насмехайтесь ли надо мной, спросил Митя, высокомерно глянув на допросчика, но тот не мигнул даже глазом. Митя судорожно повернулся, сел верхом на стул, размахнул со рукой. Вот так ударил, вот так убил. Чего вам ещё? Благодарю вас. Не потрудите ли вы теперь объяснить, для чего собственно соскочили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 Митии в голову не пришло рассказать, хотя он и помнил это, что соскочил он из жалости, и, став над убитым, произнес даже несколько жалких слов. Попался старик, нечего делать, ну и лежи. Прокурор же вывел лишь одно заключение, что соскакивал человек в такой момент и в таком волнении лишь для того только. чтобы на верное убедиться, жив или нет единственный свидетель его преступления. И что стало быть, какова же была сила и решимость, хладнокровие и расчетливость человека даже в такой момент и прочь, и прочь? Прокурор был доволен. Раздражил деболезненного человека, Мелочами он и проговорился. Митя с мучением продолжал далее, но тотчас же остановил его опять уже Николай Парфенович. Каким же образом могли бы вбежать к служанке Федосье Марковой, имея столь окровавленные руки и, как оказалось потом, лицо? — Да я вовсе тогда и не заметил, что я в крови, — ответил Митя. Это они правдоподобно, это так и бывает. Переглянулся прокурор с Николаем Парфёнчем. Именно не заметил. Это вы прекрасно, прокурор. Одобрил вдруг и Митя. Но далее пошла история в внезапном решении Мити устраниться и пропустить счастливых мимо себя. И он уже никак не мог, как давеча, решиться вновь разоблачать свое сердце и рассказывать про царицу души своей. Ему претило пред этими холодными, впивающимися в него, как клопы, людьми. А потому на повторенные вопросы заявил кратко и резко. «Ну и решился убить себя». Зачем было оставаться жить? Это само собой в вопрос вскакивало. Я видел с её прежней, бесспорной её обидчик, напрыскакавший с любовью после пяти лет завершить законным браком обиду. Но ну и понял, что всё для меня пропало. Ха сзади позор и вот эта кровь, кровь Григория. Зачем же жить? но ну и пошел выкупать заложенные пистолеты, чтобы зарядить и к рассвету себе пулю в башку всадить. А ночью пир горой, ночью пир горой, и отчерк, господа, кончайте скорей. Застрелиться я хотел, наверное, вот тут, недалеко, за курицей, и распорядился бы с собою часов в пять утра. А в кармане бумажку приготовил. У Перхотина написал, когда пистолет зарядил. — Вот она бумажка, читайте. — Не для вас рассказываю. Прибавил он вдруг презрительно. Он выбросил им на стол бумажку из жилетного своего кармана. Следователи прочли с любопытством и, как водится, приобщили к делу. А руки все еще не подумали вымыть? даже и входя к господину перхутину не опасались, стало быть подозрений каких-то таких подозрений. Подозревай хоть нет, всё равно. Я бы сюда ускакал и в 5 часов застрелился, и ничего бы не успели сделать. Ведь если бы не случай с отцом, ведь вы бы ничего не узнали и сюда не прибыли. И, о, это чёрт сделал. «Черт отца убил! Через черта и вы так скоро узнали! Как сюда-то так скоро поспели! Диво! Фантазия!» Господин Перхотин передал нам, что вы, войдя к нему, держали в руках, в окровавленных руках, ваши деньги, большие деньги, пачку сто-рублевых бумажек, И что видел это и служивший ему мальчик. Так, господа, помните, что так. Теперь встречается один вопросик. Не можете ли вы сообщить, чрезвычайно мягко начал Николай Парфёнович: "Откуда вы взяли столько денег, тогда как и дела, оказывается, по расчёту времени даже что вы не заходили домой?" Прокурор немножко поморщился от вопроса, поставленного так ребром, но не прервал Николая Парфёнце. Нет. Не заходил домой, ответил Митя, по-видимому, очень спокойно, но глядя в землю. Позвольте же повторить вопрос в таком случае, как-то подползая, продолжал Николай Парфёнце. — Откуда же вы могли разом достать такую сумму, когда, по собственному признанию вашему, еще в пять часов того дня нуждался в десяти рублях и заложил пистолет у Перхотина, потом ходил к Хохлаковой за тремя тысячами, а то не дала и прочь, и всякое-то всячино, — резко прервал Митя. — Да, вот, господа, нуждался. А тут вдруг тысячи появились, а? Знаете, господа, ведь вы оба теперь тручите. Да что как не скажет, откуда взял? Так и есть. Не скажу, господа. Угадали. Не узнаете. От чеканёв вдруг Митя с чрезвычайной решимостью. Следователи капельку помолчали. Поймите, господин Карамазов, что нам это знать существенно необходимо, тихо и смиренно проговорил Николай Парфёнович. Понимаю, а всё-таки не скажу, ввязался и прокурор, и опять напомнил, что допрашиваемый, конечно, может не отвечать на вопросы, если считает для себя это выгоднейшим и так далее. Но в видах того, какой ущерб подозреваемый может сам нанести себе своим молчанием, и особенно ввиду вопросов такой важности, которая и так далее, господа, и так далее, довольно слышал эту рацею и прежде, — опять оборвал Митя, — сам понимаю, какой важности дело, и что тут самый существенный пункт. А всё-таки не скажу. Жив нам что ж? Это ведь не наше дело, а ваше. Сами себе повредите, нервно заметил Николай Парфёнч. Видите, господа. Шутки в сторону. Вскинул со глазами Митя и твёрдо посмотрел на них обоих. Я с самого начала уже предчувствовал, что мы на этом пункте сшибёмся лбами. Но вначале, когда я Давиче начал показывать, всё это было в дальнейшем тумане, всё плавало, и я даже был так прост, что начал с предложения взаимного между нами доверия. Теперь сам вижу, что доверия этого и быть не могло, потому что всё же бы мы пришли к этому проклятому забору. Ну вот и пришли. Нельзя и кончено. Впрочем, я ведь вас не виню. Нельзя же и вам мне верить на слово. Я ведь это понимаю. Он мрачно замолчал. А не могли бы вы, не нарушая нисколько вашей решимости умолчать о главнейшем, Не могли ли бы вы в тоже время дать нам хоть малейший намёк на то, какие именно столь сильные мотивы могли бы привести вас к молчанию в столь опасный для вас момент настоящих показаний? Мичэ грустно и как-то задумчиво усмехнулся. Я гораздо дообрее, чем вы думаете, господа. Я вам сообщу почему и дам этот намёк, хотя вы того и не стоите. Потому господа умалчиваю, что тут для меня позор. В ответ на вопрос, откуда взял эти деньги, заключён для меня такой позор, с которым не могло бы сравняться даже и убийство, и ограбление отца, если бы Я его убил и ограбил. Вот почему не могу говорить. От позора! Не могу. — Что вы это, господа, записывать хотите? — Да, мы запишем, — пролепетал Николай Парфенович. — Вам бы не следовало это записывать. Про позор-то. Это я вам по доброте только души показал. А мог и не показывать. Я вам, так сказать, подарил, а вы сейчас выкав в строку. Ну, пишите. Пишите, что хотите, презрительно и брезгливо заключил он. Не боюсь я вас, сый, горжусь пред вами. А не скажите ли вы, какого бы рода этот позор, пролепетал было Николай Парфёнч. Прокурор ужасно наморщился. «Ни-ни! Сэ-фи-ни! Не трудитесь! Кончено! Да и не стоит мараться! Уж и так об вас замарался! Не стоите вы, не вы и никто! Довольно, господа, обрываю!» Проговорено было слишком решительно. Николай Паршин перестал настаивать, но из взглядов и политики Рильчем Мигом успел смотреть, что тот ещё не теряет надежды. Не можете ли по крайней мере объявить, какой величины была сумма в руках ваших, когда вы вошли с ней к господину Перхотину, то есть сколько именно рублей? Не могу и этого объявить. — Господину Перхотину вы, кажется, заявляли о трех тысячах, будто бы полученных вами от госпожи Хохлаковой. — Может быть, — и заявил довольно, господа, — не скажу, сколько. — Потрудитесь в таком случае описать, как вы сюда поехали и все, что вы сделали, сюда приехав. — Ох, об этом спросите всех здешних. А, впрочем, пожалуй, и я расскажу. Он рассказал, но мы уже приводить рассказа не будем. Рассказывал сухо, бегло. О восторгах любви своей не говорил вовсе. Рассказал, однако, как решимость застрелиться в нем прошла и в виду новых фактов. Он рассказал, не мотивируя. не вдаваясь в подробности, да и следователи не очень его на этот раз беспокоили. Ясно было, что и для них не в том состоит теперь главный пункт. Мы это всё проверим. Ко всему ещё возвратимся при допросе свидетелей, который будет, конечно, происходить в вашем присутствии. Заключил допрос Николай Парфёнович. Теперь же позвольте обратиться к вам с просьбою выложить сюда на стол все ваши вещи, находящиеся при вас, а главное все деньги, какие только теперь имеете. Деньги, господа. Девочка. Понимаю, что надо. Удивляюсь, даже как раньше не полюбопытствовали. Правда, никуда бы не ушёл, на виду сижу. Ну, вот они, мои деньги. Вот, считайте. Берите. Все кажется. Он вынул все из карманов, даже мелочь. Два двугривенных вытащил из бокового жилетного кармана. Сосчитали деньги, оказалось восемьсот тридцать шесть рублей сорок копеек. — И это все? — спросил следователь. — Все. Вы изволили сказать сейчас, делая показания ваши, что в лавке Плотниковых оставили триста рублей, Перхотину дали десять, Ямщику двадцать, здесь проиграли двести, и потом... Николай Парфенч пересчитал все. Митя помог охотно. Припомнили и включили в счет всякую копейку. Николай Парфенч бегло свел итог. — С этими восьмьюстами было, стало быть, всего у вас первоначально около полутора тысяч. — Стало быть, — отрезал Митя. — Как же все утверждают, что было гораздо более? — Пусть утверждают. — Да и вы сами утверждали. — И я сам утверждал. — Мы еще проверим все это свидетельствами. ещё не спрошенных других лиц а деньгах ваших не беспокойтесь они сохранятся где следует и окажутся к вашим услугам по окончании всего начавшегося если окажется или так сказать докажется что вы имеете на них неоспоримое право ну с а теперь Николай Парфёнович Вдруг встал и твёрдо объявил Мите, что принуждён и должен ученить самый подробный и точнейший осмотр как платья вашего, так и всего. "Извольте, господа. Все карманы выверну, если хотите". И он действительно принялся было вывёртывать карманы. Необходимо будет даже снять одежду. Как раздётся? Фу, чёрт. Да вы что так, нельзя ли так? Ни за что нельзя, Дмитрий Фёдорович, надо одежду снять. Как хотите, мрачно подчинился Митя. Только, пожалуйста, не здесь, а за занавесками. Кто будет осматривать? Конечно, за занавесками. В знак согласия наклонил голову. Николай Парфёнович личика его изобразила особенную даже важность